Глава 17. Ханиу держал пистолет у виска, палец лежал на спусковом крючке. И в этот момент на него кто-то бросился, выхватил пистолет. Тут же рядом грохнул выстрел, и в ушах зазвенел собачий лай. От шока действия снадобья прекратилось. Ханиу отряхнул головой и поднялся со стула. Очертания всего, что его окружало, приобрели чёткость. У его ног, скручившись, лежала женщина, из её виска струилась кровь. Постек с красным лицом, его худой, похожий на богомола товарищ, и элегантный джентльмен Генри, стояли на целом в состоянии полной растерянности. У Ханиу кружилась голова. Он прижал к ней руку и вытянув шею, смотрел на мёртвую женщину. В её правой руке был зажат пистолет. Что случилось? обратился Ханиу к краснолицему толстяку. Умерла, без участия ответил тот, нарушив висевшую в помещении тишину. Почему? потому что любила тебя очень сильно. Другого объяснения я не вижу. Потому и умерла вместо тебя. Но раз она не могла перенести вида того, как умрёшь ты, достаточно было просто вырвать у тебя пистолет. Зачем себя-то убивать? Ханиу постарался собрать вместе разбегавшиеся в разные стороны неясные мысли. Причина самоубийства проста. Она его возлюбила, но на взаимность не надеялась. Вот и застрелилась. По-другому никак не объяснишь. Это самоубийство, никаких сомнений, продолжал краснолицый иностранец. Нам не о чем беспокоиться. Мысль о том, что теперь надо что-то делать с трупом, совершенно не приходила Ханиу в голову. Она его полюбила. Ну и дела. То, что в него втюрилась такая уродна, да ещё застрелилась за него, вообще из ряда вон. Поразительно. Он дважды пытался продать свою жизнь, и оба раза жизнь лишался не он, а другой человек. Ханиус с интересом смотрел на иностранца. Как они будут разбираться с этой ситуацией? Могут ведь его шлепнуть на этом самом месте, запросто. На морщив лоб и насторожа, о чем-то шептались. Такса по-прежнему крутилась вокруг трупа и скулила. При виде крови в этом абсолютно домашнем создании вдруг проснулись звериные инстинкты. Кровь потихоньку вытекала из подлежащего на полу тела, будто наравила незаметно сбежать, пользуясь возникшим замешательством. Открытый рот женщины напоминал вход в темную пещеру. Здесь начинался потайной ход, ведущий к концу света. Глаза были чуть приоткрыты, один глаз закрывало прядь жидких волос. Если подумать, я первый раз вижу труп так близко, говорил себе Ханиу. Даже когда отца с матерью хоронил, было по-другому. Труп, он вроде бутылки с виски. Если разобьётся, всё выльется. Так и должно быть. За окнами колыхалась мутная морская вода, иностранцы продолжали держаться в ответ. Ханиу почти не знал английского и улавливал лишь отдельные слова: авиарейсы, авиакомпании, самолеты. Один из них, обернув руку на савым платком, вытащил из сумочки погибшие тонкую пачку купюр и сунул деньги в руку Ханиу со словами: "Вот вам еще". Только тихо, одно слово и он резанул ладонью по горлу и издал характерный булькающий звук. Ханию посадили в машину, куда уселась вся троица, и довезли до станции Хамаматсути. Никто из иностранцев не проронил ни слова. Но они старались на замечать Ханию. Машина тронулась с места. Ханиу махнул рукой и тут же повернулся к ней спиной. Никаких волнений, эмоций. Точно расстался с приятелями, с которыми вместе был на пикнике. Он купил билет на электричку и стал подниматься по лестнице. И тут в голове вновь ожили неясные, странные ощущения. Унылые бетонные ступени, казалось, тянутся бесконечно. Ханиус сосредоточенно ступал по ним. Но сколько бы шагов вверх он ни делал, платформа ближе не становилась. Чем больше ступенек он преодолевал, тем дальше их становилось. Где-то там, наверху, звучали свистки кондукторов, прибывали и отправлялись поезда, перемещались толпы людей, но лестница, по которой он поднимался, никак не была связана с тем миром. Он уже считал себя мертвецом, свободным от морали, эмоций, от всего на свете. Но при этом, хотя он и смотрел на людей как на тараканов, у него не выходила из головы мысль, что женщина, которая его полюбила, мертва. Ступени лестницы вдруг хлынули на ханиву бесконечным серым водопадом, и вынесли его на платформу. Подкатила электричка. Ханива вошёл в открывшуюся дверь, едва держась на ногах от усталости. В вагоне было светло, как в раю, и совершенно безлюдно. Отделанные пластиком висячие ручки раскачивались в воздухе. Он схватился за одну из них хотя правильнее было сказать что это белая ручка крепко схватила его за руку